Я совсем не знаю эту женщину. Я не знаю, как она стала такой, как сейчас. Не знаю, когда у нее начался этот тик на подбородке. Не знаю, когда она приобрела обыкновение прятать глаза и избегать взгляда своей дочери. И куда же мы пойдем? Интересуется Рейвен. Макс с Кэпом переглядываются. Что-то назревает на севере, отвечает Макс. В Портленде. В Портленде? Переспрашиваю я невольно. Мать бросает на меня взгляд, и я вижу, что ей страшно. Потом она снова отводит глаза. — Это оттуда ты пришла? — спрашивает у меня Рейвен. Я прислоняюсь к раковине, закрываю на секунду глаза, и передо мной возникает картина. Моя мать на берегу, бежит впереди меня, смеется. Из-под ног летит темный песок. Свободное зеленое платье-туника бьется о лодыжки. Я быстро открываю глаза. и кое-как киваю. «Я не могу туда вернуться. Слова звучат с большей силой, чем мне хотелось, и все поворачиваются в мою сторону. Если мы куда-то пойдем, то только вместе», говорит Рейвен. «В Портленде большое подполье», сообщает Макс. «Сеть растет со времени инцидентов. Это было лишь начало. А дальше...» Он качает головой, глаза его сияют. «Дальше будет серьезно». Я не могу, повторяю я, и не пойду. Воспоминания проносятся передо мной. Ханна бегущая рядом со мной по старой бухте. Наши теннисные туфли хлюпают в грязи. Ферверк над заливом 4 июля рассыпает брызги света над водой. Мы с Алексом лежим и смеёмся на одеяле в доме 37 по Брук-стрит. Грейс дрожит рядом со мной в спальне у тёти Кэрл. Обхватив меня тонкими ручонками за талию, от неё пахнет виноградной жвачкой. Воспоминания слой за слоем, жизнь, которую я пыталась убить и похоронить, прошлое, которое мёртво, как всегда говорит Рейвен, внезапно накатывают волной, угрожая погрести меня под собой. А с воспоминаниями приходит вина, ещё одно чувство, которое я изо всех сил пыталась похоронить. Я бросила их, Ханну и Грейс. И Алекса тоже. Я оставила их и убежала и не обернулась назад. Это не тебе решать, говорит Тек. Не будь ребёнком, Лина, говорит Рейвен. Обычно я сдаюсь, когда Рейвен с Теком объединяются против меня, но не сегодня. Я отрамбовываю вину тяжёлым кулаком гнева. Все смотрят на меня, но я чувствую взгляд матери, как ожог. Её пустое любопытство, как будто я музейный экспонат, нечто древнее, иностранный документ, а она пытается разгадать моё назначение. Я не пойду. Я швыряю открывалку на стол. Что это с тобой? негромко спрашивает Рейвен, но в комнате стало так тихо, что её наверняка все слышат. У меня настолько сдавило горло, что я едва могу сглотнуть. Я внезапно осознаю, что вот-вот расплачусь. Спроси у неё, выдавливаю из себя я, кивком указав на женщину, называющую себя Би. Снова тишина. Теперь все взгляды обращены на мою мать. По крайней мере, вид у неё виноватый. У этой женщины, которая желает возглавить революцию во имя любви и не признаёт родную дочь. И тут по лестнице спускается на свистя вебрэм. В руках у него большой нож, весь в крови. должно быть, он разделывал оленя. Его футболка тоже в крови. Увидев, что все мы застыли в молчании, Брэм останавливается. Что такое? спрашивает он. Что я пропустил? А потом, заметив мою мать, Кэпу и Макса, интересуется: А вы кто такие? При виде всей этой крови меня одолевает рыботный позыв. Все мы убийцы, все Мы убиваем собственные жизни, себя прошлых, всё, что имеет значение. Мы хороним их под лозунгами и оправданиями. Прежде чем расплакаться, я бросаюсь прочь от раковины и проталкиваюсь мимо брема так грубо, что он вскрикивает от удивления. Я бегу вверх по лестнице наружу, под открытое небо, в тёплый день, к гортанному голосу леса, открывающемуся весне. Но даже снаружи меня терзает клаустрофобия. Идти некуда. Нет способа убежать от сокрушительного ощущения потери, от бесконечного изнурения времени, уносящего всё и всех, кого я любила. Хана, Грейс, Алекс, моя мать, солёный, напоённый морскими брызгами утренний воздух Портленда, отдалённые крики чаек. Всё это сломано, разбито, зарыто так глубоко, что не высвободить. Возможно, они всё-таки правы насчёт исцеления. Я ничуть не счастливее, чем была тогда, когда верила, что любовь это болезнь. По многих отношениях я даже менее счастлива. Я всего несколько минут иду прочь от явки и перестаю сражаться с рвущимися наружу слезами. Первые рыдания выры바ются словно конвульсии и приносят с собой вкус желчи. Я сдаюсь. Я пускаюсь на мягкий мох посреди подлеска. Утыкаюсь лицом в колени и рыдаю, пока не начинаю задыхаться, пока меня не рвёт на листе у меня под ногами. Я плачу обо всём, что я оставила, и о том, что меня тоже оставили позади. Алекс, моя мама, время, что рассекло наши миры и разделило нас. Я слышу позади шаги и не оборачиваясь, знаю, что это наверняка Рейвен. Уходи, говорю я, голос у меня хриплый. Я вытираю тыльной стороной руки щеки и нос. Но мне отвечает моя мать: "Ты злишься на меня?" говорит она. Я мгновенно перестаю плакать. Я леденею и состываю. Она присаживается на курточке рядом со мной, и хотя я старательно не поднимаю взгляд, не смотрю на неё вообще, я ощущаю её, чую запах её кожи и слышу её прерывистое дыхание. Ты злишься на меня, повторяет она, и голос её дрожит. Ты думаешь, что мне наплевать? Голос у неё прешней. Я много лет представляла себе этот голос, выпивающий запретные слова. Я люблю тебя, помни это. Они не могут этого отнять. Это было последнее, что она сказала мне перед тем, как уйти. Она пододвигается поближе ко мне. Она колеблется, потом протягивает руку, кладёт ладонь мне на щёку и поворачивает мою голову так, что я вынуждена смотреть на неё. Я ощущаю мозоли у неё на пальцах. В её глазах я вижу своё миниатюрное отражение и проваливаюсь в те времена, когда она ещё не ушла, до того, как я поверила, что она исчезла навеки, когда её глаза приветствовали меня каждый день и каждый вечер провожали в сон. те стала даже ещё красивее, чем я себе представляла, шепчет она. Она тоже плачет. То, что стекленело у меня внутри, с грохотом рушится. Почему? Единственное, что я могу сказать, без всякого намерения, даже не думая об этом, я позволяю ей прижать меня к груди, позволяю обнять меня. Я плачу, уткнувшись между её ключиц, вдыхая по-прежнему знакомый запах её кожи. Мне так о многом нужно спросить ее. Как получилось, что ты оказалась в крипте? Как ты могла позволить им забрать тебя? Куда ты ушла? Но вместо этого всего я говорю. Почему ты не пришла за мной? После всех этих лет, всего этого времени. Почему ты за мной не пришла? Потом я вообще больше не могу говорить. Псклипы переходят в содрогание. Она прижимается губами к моему лбу и, И гладит меня по голове, в точности как в моём детстве. В её объятиях я снова превращаюсь в ребёнка, беспомощного и нуждающегося в заботе. Я уже здесь. Она гладит меня по спине, пока я плачу. Постепенно я ощущаю, как темнота вытекает из меня, словно её изгоняют движения маминых рук. Наконец ко мне возвращается способность дышать. Глаза режет, в горле саднит. Я отстраняюсь от матери, вытирая глаза ладонью, не обращая внимания на то, что у меня течёт из носа. Внезапно меня одолевает изнеможение. Я слишком устала, чтобы обижаться и злиться. Я хочу спать, и сплю. Я никогда не переставала думать о тебе, говорит мать. Я думала о тебе каждый день, о тебе и Рейчел. Рейчел исцелили, говорю я, изнеможение тяжёлое. Оно заглушает все чувства. Ей подобрали пару, и она ушла. А ты позволила мне думать, что ты умерла. Я бы до сих пор считала тебя мёртвой, если бы не если бы не Алекс, думаю я, но не говорю этого. Конечно же, мать не знает историю об Алексе. Она не знает ни одной из моих историй. Мать отводит взгляд. На мгновение мне кажется, что она снова расплачется. Но нет. Когда я была там, только мысль о вас, о двух моих чудесных девочках, позволяли мне держаться. Только они помогли мне сохранить рассудок. В её голосе звучит подспудный гнев, и я вспоминаю о нашем с Алексом посещении крипты, удушающая тьма и разносящиеся эхом нечеловеческие крики, зловоние уборных, камеры-клетки. Я не унимаюсь. Мне тоже было тяжело. У меня никого не было, и ты не могла прийти за мной после побега. Ты могла бы сказать мне. Голос мой обрывается, я сглатываю. После того, как ты нашла меня в спасении, мы были совсем рядом. Ты могла открыть лицо, могла что-нибудь сказать. Лина. Мать поднимает руку с намерением снова прикоснуться к моему лицу, но видит, что я напрягаюсь, и со вздохом роняет её. Ты читала когда-нибудь книгу Плачей? Читала о Марии Магдалине и Иосифе? Ты задумывалась когда-нибудь, почему я дала тебе именно это имя? Читала? Я читала книгу Плачей самое меньшее дюжину раз. Эту главу руководства ББС я знаю лучше всего. Я искала в ней ключ к разгадке тайной знаки от матери, что под мертвецов. Книга Плачей это история любви. Более того, это история самопожертвования. Я просто хотела, чтобы ты была в безопасности, говорит мать. Понимаешь, в безопасности и счастливо. Всё, что я могла сделать, даже если это означало, что я не могу быть с тобой. Её голос делается хриплым, и мне приходится отвести взгляд, чтобы сдержать вновь поднимающуюся волну горя. Моя мать состарилась в крохотной комнатушке, имея лишь каплю надежды, до да слова, которое она день за днём выцарапывала на стене, вот всё, что позволило ей выжить. Если бы я не верила, если бы не смогла уповать на это, много раз я думала о том, чтобы она умолкает, не договорив. Ей не нужно заканчивать фразу. Я понимаю и так, что она имела в виду. Были моменты, когда ей хотелось умереть. Я помню, что часто представляла, как она стоит на краю скалы, и пальто бьётся за ней. Я буквально видела её. Она всегда на секунду зависала в воздухе и парила словно ангел, но всегда, даже в этих моих мысленных картинках, скала исчезала, и я видела, как она падает. Может, в эти ночи она каким-то образом дотягивалась до меня сквозь пространство, либо я её ощущала. На некоторое время мы позволяем повиснуть молчанию. Я вытираю влагу с лица рукавом, потом встаю. Мать встаёт тоже. Я снова, как и в тот раз, когда осознала, что это она высвободила меня из падений, удивляюсь тому, что мы примерно одного роста. И что теперь, спрашиваю я: ты снова уйдёшь? Я пойду туда, куда понадобится сопротивлению. Отвечает она. Я отвожу взгляд, Так значит, ты уходишь. Говорю я, и у меня тупо ноет под ложечкой. Конечно, именно это и делают люди в неупорядоченном мире, мире свободы и выбора. Они уходят, когда хотят, они исчезают, потом возвращаются, потом снова уходят, а ты остаёшься собирать обломки в одиночестве. Свободный мир это мир разрушения, как нас и предупреждало руководство ББС. В зомбиленде говорят больше правды, чем мне хотелось бы верить. Ветер сдувает волосы матери ей на лоб. Она заправляет их за ухо. Этот жест я помню с самых давних времён. Мне нужно удостовериться, что то, что произошло со мной, что мне пришлось перенести, не произойдёт ни с кем больше. Мать ловит мой взгляд, вынуждая смотреть ей в глаза. Но я не хочу уходить. добавляет она тихо я я хотела бы узнать тебя нынешнюю магдалина я скрещиваю руки на груди и пожимаю плечами пытаясь отоскать толику жёсткости которую я в себе выработала в диких землях я даже не знаю с чего начать говорю я мать разводит руками я тоже но нам это под силу я думаю мне под силу если ты мне позволишь Она слегка улыбается. Понимаешь, ты тоже часть сопротивления. Именно этим мы занимаемся. Сражаемся за то, что важно для нас. Верно? Я встречаюсь с ней взглядом. Глаза у матери ясно-голубые, как небо над лесом, предельно насыщенный цвет. Я вспоминаю портлендские пляжи, летящие воздушные змеи, салат с макаронами, летние пикники, мамины руки. голос поющий мне колыбельную, чтобы я уснула. Верно, произношу я. Мы вместе идём обратно на явку.